Несмотря на то, что за минувшие тысячелетия краски потускнели и выцвели. «От большого двора к храму Юпитера ведет величественная лестница, неотвратимая, как движение Глетчера», — писал о ней известный архитектор Буров. «Поднявшись по лестнице, ее ширина около 40 метров, попадаешь на площадку, откуда открывается панорама всего комплекса». Здесь, где теперь пестрыми стаями снуют туристы, когда-то тысячные толпы подданных Римской империи воздавали почести богам. На западной стороне храма Юпитера в кладке цоколя видны три необыкновенно больших плиты. Верхний их ряд лежит на высоте восьми метров. Это знаменитые три литоны о которых легенда говорит, что они лежали здесь вечно. Представьте себе каменный монолит размерами 19,1 на 4,3-3,6 метра, объемом 300 кубических метров и весом около 750 тонн. И вы получите представление о трилитоне. Соперничая с хребтами гор, над долиной возвышаются шесть высоченных, самых больших на нашей планете колонн. Они чудом уцелели от землетрясений. Надо видеть эти колонны в натуре, стать с ними рядом, запрокинуть голову, чтобы почувствовать всю грандиозность замысла создателей храма, всю мощь и великолепие гранитных колоссов. Масштабы не человеческого, не земного, а космического порядка вдохновляли создателей колоннад. Секции колонн вытачивали на гигантских токарных станках где-то в Асуане. Затем на плотах морем доставляли к берегам Ливана. От побережья их везли 35 километров к стройке по горным дорогам на колесницах, влекомых валами. Если учесть, что колонны состоят из трех частей, а длина каждой секции примерно 6-7 метров при диаметре 2,5 метра, то окажется вес такого цилиндра порядка 45 тонн. Какова же была грузоподъемность колесниц? Мыслимо ли вообще подобные деревянные повозка на жестком ходу, конкурирующие с современными тягачами? Три полированных цилиндра поставлены один на другой с идеальной подгонкой на стыках. Колонны увенчаны громадным антамблементом. На мощной несущей балке, перекрывающей колонаду, покоится почти двухметровый фриз. И, наконец, на самом верху тяжелый резной карниз. Какая сила подняла многотонные громады, на 25-метровую высоту. С тех пор минула длинная вереница столетий. Повержено здание храма. Там и тут разбросаны обломки колонн. Они лежат рядом с трилитонами, как бы соперничая с ними размерами. На торцах колонн чернеет отверстие, куда вставлялись железные стержни и заливались свинцом. Должно быть, так было удобнее наращивать колонну. Загадки древних каменотёсов Вступая на легендарную бальбекскую веранду, невольно испытываешь волнение. Главная часть площадки размером с футбольное поле, точнее 49 на 89 метров, занимает руины храма, Сложенного из обычных блоков объемом 2-3 кубических метра. Со стороны северного и южного фасадов блестит под солнцем полоса шириной 7 метров, которую называют бальбекской террасой или верандой. Она образована 9 огромными блоками, уложенными в три ряда. На таком блоке приблизительно размеры 9 на 3 на 4 метра. Вполне могут уместиться два грузовика, чтобы кромки и стыки блоков не крошились, снят фаз.